Глава 26 шестая. Поединок. Кабинет ректора мне не понравился ещё в прошлый раз. Полумрак, тёмные панели на стенах, тяжёлая мебель. Я не знала, чего ждать, и вошла туда с опаской. Склонила голову у порога, пробормотала положенные приветствия, и только после этого выпрямилась. Господин ректор в кабинете был не один. Оба массивных кресла перед его столом были заняты, и этих людей я знала. Юлиус Ару мрачно смотрел на меня, поигрывая золотыми часами на цепочке. Его взгляд скользнул по бинтам на моей шее, и я подумала, что он, наверное, с удовольствием придушил бы меня сейчас, если бы знал, что ему за это ничего не будет. Вторым знакомцем оказался Герберт Рея Штервиц. На его лице светилась доброжелательная улыбка. С такой же улыбкой он передавал мне кольцо отца и вешал заклинание на мои волосы. «Подколодный змей, который зачем-то прикидывается другом, интересно, о чём они говорили с моим учителем?» Ректор ободряюще улыбнулся и сказал, «Пройдите, леди Суру, эти господа желают говорить с вами, и лучше наедине», — вставил Ару старший. Но ректор покачал головой. «Исключено, Юлиус, при всём моём уважении к тебе и твоему роду, леди Суру — практикантка Иехона, и я отвечаю за её безопасность». «Мой сын отвечает за её безопасность», — спылил он. «И по вине этой девчонки ввязался в магическую дуэль». Вот оно что. Как и следовало ожидать, ему донесли о проделках сына. Похоже, убедить моего учителя у него не вышло, и теперь кровный враг пришёл ко мне. И что же мне сейчас предложит? Словно отвечая на мои мысли, заговорил Герберт. «Юные леди ветрены непостоянны, подвержены чувствам. Все мы были молодыми» и знаем, что такое необдуманные поступки. Вы отказались принять извинения Лукьяна в порыве гнева, но гнев не доведёт до добра ни вас, ни Роя». Он достал уже знакомую мне шкатулку и поднял крышку, показывая то же самое колье, а затем продолжил. «Давайте начнём сначала. лукиан Хейк принёс вам публичные извинения, леди Суру. Примите его подарок, и ничего не будет. Ни дуэли, ни гнева вашего кровного врага». Он бросил в родительный взгляд на Ару-старшего. «Ни нового витка вражды между Ару и Суру. Ваш отец далеко, леди, и гнев всего рода Ару может обрушиться на вас». Его слова рождали во мне сомнения, но этот приторно-ласковый тон заставлял сердце тревожно биться. Я смотрела на украшение в его руках, как на ядовитую змею, и пыталась понять, что ему нужно. Герберт уже пытался навесить на меня какие-то заклинания. Вполне возможно, что ожерелье — это новый ошейник с меткой. И учитель тогда, в саду Реэш сказал, что таким способом Герберт пытается добраться до него. Так что же нужно теперь этому прохвосту? Ару старший. Этот с удовольствием испепелил бы меня, наплевав на условности, если бы не ректор. Кровнику надоело ждать моего ответа, и он процедил. «Бери». «Иначе пожалеешь». Но ректор провёл рукой по лысине и мягко возразил. «Нет, Юлиус, никакого давления. Поступайте так, как считаете правильным, леди Суру. Вы уйдёте из этого кабинета с миром, вне зависимости от своего ответа». «Герхард, твой сын будет недоволен тем, что я разрешил вам это», — напомнил он. «Пока я ректор этого заведения никаких угроз». «Девушка поступила на общих основаниях и учится прилежно. Не надо запугивать хорошую практикантку». «Прилежно?» — одними губами прошептал Герберт. Ректор поднял со стола какую-то ведомость и подтвердил. «Да. У Роя нет к ней претензий». «А вот это стало сюрпризом уже для меня. Учитель хорошо обо мне отзывается. По документам я прилежная ученица? Вот это да!» Я опустила глаза старое искрытие ликования, которое разливалась внутри. «Почему меня так радует его похвала? Он же враг! Кровный враг!» Но это стало последней каплей. Я вспомнила торжество, которое было в глазах Ару, когда он принял вызов лукиана Его яростное «Я же для тебя это делаю! За тебя!» И сделала шаг назад, а затем уверенно ответила. «Нет, извинения лукиана Хейга я не приму. Он ответит за свой поступок кровью и магией, как того требует ваш закон. От бешенства, которое вспыхнуло в глазах Ару-старшего, захотелось зажмуриться. Ректор поспешно сказал, «Вы можете вернуться к себе, леди Суру. Мы вас более не задерживаем». Я медленно отвесила церемонный поклон и вышла. В общежитие я возвращалась, как в тумане. Сомнения начали терзать меня с новой силой. В комнате я рухнула на постели, уставилась в потолок. Я чувствовала опустошение. Правильно ли я поступила? Для чего Шендону дерево Хай? И почему он так уверен в победе Лукиана? Что Герберту нужно от учителя? Вопросы роились в моей голове. Наконец я встала и направилась охлаждать злополучное ведро. Для этого мне нужна полная концентрация. Всё остальное подождёт. Испытывать результаты были приглашены Кай и Ханс. Оба парня чувствовали себя виноватыми передо мной и были согласны на всё, чтобы я сменила гнев на милость. Поэтому после ужина явились в мою комнату. Не знаю, чего они ждали, но точно не того, что им предъявит ведро воды и предложит засунуть туда руки. Несколько мгновений они удивлённо таращились на ведро, а затем Ханс осторожно спросил. «Там твоя магия?» «Да, но для вас она не опасна», — терпеливо пояснила я. «Руки!» Ханс первым сунул палец в воду и тут же с воплем отдёрнул его. «Холодное!» — удивился он. «Как лёд!» «Но пока не лёд!» — вздохнула я. Кай осторожно потрогал пальцем воду и спросил. «Что ты делаешь с этим ведром?» «Пытаюсь заморозить воду!» Вздохнула я. Ханс удивлённо возрелся на меня и произнёс. «Но лёд можно создать только с третьей четвертью круга. Я и пытаюсь её достичь». Кай ещё раз посмотрел на ведро и покачал головой. «Замораживая воду? Но это... странно. Мета-троя Ару. Пожала плечами я». Парни недоверчиво переглянулись, и Ханс высказал общую мысль. «Так не тренируются. Не думаю, что Ару плавил железо, чтобы достичь бессмертия. Не думаешь, что он водит тебя за нос. и собирается сделать так, чтобы с экзамена на третью четверть круга ты не вышла живой», — добавил Кай. Я неуверенно покачала головой, а парень внезапно яростно произнёс. «Проклятый Ару! Прицепился к тебе, словно клещ! Будет лучше, если Лукиан убьёт его, и тебе дадут нового учителя!» «Нового учителя?» — переспросила я. «Да». Уже спокойнее кивнул Кай. «По закону, если с Роем Ару что-то случится, Академия должна предоставить тебе нового руководителя практики до истечения твоего договора». Я смотрела на него со смешанными чувствами. Смерть Ару — это свобода? От кровного врага, от обвинений в тупости, от непрошенных прикосновений к волосам. И от защиты, потому что никто не пойдёт против Шендона. И от надежд обрести силу. Никто не станет учить меня, как получить третью четверть круга через два месяца. Парни ушли, а я осталась сидеть над ведром с ледяной водой и размышлять о словах Кая и должна была признать, что мысль о смерти учителя приводит меня в ужас. В день дуэли утро выдалось солнечным. Сражаться огненным предстояло за городом, поэтому я поднялась с рассветом. Завтрак придётся пропустить, но я так волновалась, что есть не хотелось совсем. Всю ночь меня мучили кошмары. У ворот меня уже ждал экипаж. Стоило приблизиться, как дверь отворилась, и кровник помог мне забраться внутрь. На одном из сидений полу лежал Руперт, поэтому пришлось устроиться рядом с Ару. Я пробормотала приветствие и украдкой оглядела его лицо. Учитель сегодня выглядел холодным и отстранённым. Руперт приоткрыл один глаз и спросил. Не спала? Волновалась? Я молча кивнула. Ару покосился на меня и презрительно скривился. «Оно того не стоит». «Стоит», — возразила я. В общежитии я встретила Леора Шендона, и он убеждён, что победа вам не светит. Кровник фыркнул. Его мнение меня интересует в последнюю очередь. Возможно, он имеет на это основания. Осторожно начала я. Я покосилась на Руперта, а затем продолжила. Вероятно, он получил дерево хай. Ару резко обернулся ко мне и раздражённо спросил. «Что? Ты не избавилась от этой дряни?» «Избавилась...» Оно было не моим, и получил его Шэндон от того, кому оно принадлежало. Или оно и принадлежало Шэндону, а сыночек умыкнул семя для своих целей, догадался он. «Ты покрывала Кая, верно?» Его голос дрожал от едва сдерживаемого гнева. Руперт выразительно прокашлялся и предупредил. «Рой, ты потом снова будешь жалеть». Ару метнул на него яростный взгляд, но блондин его стойко выдержал. Наконец Кровник отвернулся и процедил. «Шендон не сможет мне навредить, успокойся». Но спокойно мне не было. Когда мы выехали за городские ворота, напряжение достигло пика. Руперт попытался ободрить меня. «Скоро всё закончится, почти приехали. Пирожок хочешь? Маргарет напекла в дорогу». От пакета, который он протянул мне, помрачительно пахло. Но я отчаянно замотала головой. Аппетита не было совсем. Я выглянула в окно и увидела, что экипаж выехал на край овального поля, на другом конце которого толпились люди, большая часть из них были рыжими. Хейги прибыли. Стоило карете замедлить ход, как Ару внезапно зашипел и прижал руку к груди. Роберт недоверчиво посмотрел на него и спросил. «Врата?» Тот покачал головой и через боль ответил. «Нет». Мои пальцы оплело голубое сияние. Я прижала ладонь к груди кровника, стараясь охладить свою магию, вспоминая, как проделывала это с водой. Как же не вовремя проснулась рано что же делать? Пальцы кровника, которые накрыли мою ладонь, были почти такими же горячими, как и раны на его груди. Только в тот момент я заметила, что сегодня на учителе рубашка винного цвета, словно для того, чтобы не было видно кровь. И от этой мысли почему-то стало страшно. «Не трясись», — процедил Ару. «Всё будет хорошо». «Её магия помогает тебе, верно?» — задумчиво спросил Руперт. Я осознала, что в карете мы не одни, и со стороны то, что происходит сейчас, должно выглядеть несколько двусмысленно. К щекам прилила кровь, и я попыталась отодвинуться. Но Ару не позволил мне отнять руку и через силу признался. Так легче переносить боль. Моё сердце подпрыгнуло в груди, а кровник продолжил. У них есть то, что влияет на… рану. Руперт приблизился к окну и внимательно оглядел поле. Затем задал вопрос. А что это может быть? Предмет такого рода должен давать устойчивый магический фон? Он есть. Подтвердил Ару, но среди стольких огненных его трудно почувствовать даже бессмертным. И Единственный бессмертный, который заинтересован в том, чтобы его найти, — мой отец. Но сегодня его здесь не будет. Мне показалось, что в его глазах мелькнула горечь. Почему? Удивилась я, продолжая старательно вливать магию в пальцы. В знак того, что род не поддерживает меня. Отец не желает портить отношения с никадемусом Хейгом. «Недавние друзья». «Жестоко», — прошептала я. «Но правильно». Процедил Ару. «Он всегда всё делает правильно». Люди на другом конце поля переговаривались и ждали нас. Руперт решительно сказал. «У вас есть пять минут, чтобы придумать, как ты будешь сражаться, Рой. Пойду отвлеку твоих противников своей болтовнёй». С этими словами он вышел из кареты. Мы остались вдвоём, и я подняла беспомощный взгляд на учителя. Ору думал недолго. «Ариинай», — странноватым тоном проговорил он, — «ты же тренировалась замораживать воду?» «Да», — осторожно ответила я, не понимая, куда он клонит. «Но создавать лёд у меня пока не получилось. Но один раз ты создала его», — напомнил магистр, когда я спросила о том, что от тебя нужно Шендону. «Это вышло случайно», — возразила я но у тебя получилось, и сейчас тебе нужно это повторить, заморозить круг шириной две твои ладони». Я посмотрела на его грудь, к которой он всё ещё прижимал мою руку, и отчаянно замотала головой. «Это же... ваше тело не жидкость, оно живое, и у вас будет обморожение, если у меня получится». «Если у тебя получится, я размажу Лукиана по этому полю», проникновенно пообещал Ару. В человеческом теле тоже много воды. Обморожения у меня точно не будет, не сомневайся. А если и будет, это только на пользу». Я в ужасе замотала головой, но Ару второй рукой до боли сжал моё плечо и проговорил. «Ариинай, делай, что я говорю. Или ты хочешь, чтобы Лукеан выиграл и снова мог безнаказанно мучить тебя? Не хочу, но тогда замораживай. Сил не хватит». «Так не трать их на пререкание!» — спылил Ару. — Используй браслет. — Ах, да, браслет. Но это слишком тонкая манипуляция для усилителя. Больше спорить я не стала. Только прижала свою ладонь к груди кровника ещё крепче, ощущая быстрое биение его сердца, и попросила. — Руку уберите. Учитель послушно выпустил меня. Я прикрыла глаза и сосредоточилась. Замораживать живое тело было страшно и я постаралась представить, что передо мной всего-навсего вода или огонь, который нужно погасить. Но магия охлаждалась медленно, гораздо медленнее, чем мне того хотелось. «Реща», — внезапно сказал Ару, «ты слишком медленно вливаешь силу, пропускай через ядро больше магии. У меня только половина круга», — напомнила я, «и она останется таковой, если ты не будешь с каждым разом стараться пропустить через себя больше силы». Или ты ждёшь, что лукиан умрёт от скуки, пока ты тут возишься? Вот гад! Я ему помогаю, а он ещё и извит. Но его расчёт оказался правильным. Я резко потянула силу и ощутила, что кожа кровника под рубашкой покрылась корочкой льда. Чувство было такое, будто я только что сдвинула с места гору, в лёгких ссаднила. Тяжело дыша, я уронила руку и произнесла. Не знаю, сколько продержится. Ару бросил мстительный взгляд в окно и ответил «Отлично, мне хватит пятнадцати минут, чтобы расправиться с ним. Можешь засекать время». С этими словами он первым вышел из кареты и подал мне руку. С его помощью я выбралась наружу и оглядела поле. Кровник в то время сбросил пальто и сюртук в руки подоспевшего слуги и остался в одной рубашке. Если учитель и продолжал испытывать боль, по его лицу этого уже было не понять. Лукиан улыбался. Он тоже остался в одной рубашке, кипенно-белой. И я снова подумала о том, что Ару будто готовился к ранениям, к бою, а мастер огненных иллюзий был уверен в своей победе. Я едва по привычке не шагнула следом за учителем. На месте меня удержал Руперт. Как и предсказывал Кровник, его отца здесь не было, как и Герберт Ре Айштервитца. Хейги же явились толпой, от рыжих волос рябило в глазах. Впрочем, мы тоже оказались не одни. Чуть в стране я увидела ректора и пару преподавателей из-за Ихона. Одним из них был тот, который дал мне адрес учителя в один из первых дней. Второй был довольно старый, постоянно вытирал платком проплешину на голове. За их спинами стояли ещё трое. Эдвуд, который перевязывал Ару врат четвёртого уровня, лениво почёсывал татуировку на шее и переговаривался с немолодым шатеном в цветах рода «Вошборн». Третьим оказался пожилой менталист, который избавил меня от магии лукиана господин Варгу. Он неотрывно смотрел на участников поединка, и вся его поза выражала неодобрение. Пока один из Хейгов зачитывал правила, я продолжила рассматривать лукиана А затем шепотом спросила у Руперта. «Он старше учителя?» «Лукьян?» — переспросил блондин. «Да, лет на двадцать вроде бы. И опытнее» поэтому тоже считаю трое взорвавшимся мальчишкой. Надеюсь, сегодня это заблуждение сыграет нам на руку. Я едва не открыла рот от удивления. «Двадцать? Бессмертные!» Пользуясь случаем, хотела спросить, сколько всё-таки лет Ару, но не успела. Начался бой. Рыжий мелочиться не стал. Молниеносный взмах руками и поляну накрыла огненная пелена. Моё сердце ухнуло куда-то вниз. Я чувствовала напряжение Руперта, который стоял рядом. Огонь моего учителя оказался чуть светлее и ярче. Он прошел через вражескую магию, как нож сквозь масло, и Лукиану пришлось спешно отступить, стягивая силу обратно, чтобы отразить атаку Ару. В последний момент огненная стрела все-таки ушла в сторону, но я видела, как в глазах Рыжего сверкнуло бешенство. Не ждал, что Ару найдет, чем ответить? получи Я чувствовала кусок льда, созданный мной на груди укровника, и знала, что пока он не тает, но это ненадолго, и Ару торопился. В атаку он перешёл стремительно. Мне оставалось только смотреть во все глаза за тем, как с огромной скоростью огненные нити в его руках сплетаются в заклинания. Лукиан отвечал яростно, но, как мне показалось, не ожидал от наглого мальчишки, которым здесь считали моего учителя, такого яростного напора. Может быть, Ару и правда не хватало опыта, но он пытался компенсировать его скоростью. Изумление на лице Лукьяна сменилось яростью. А затем он, наконец, собрался и ответил, как подобает. «От силы его заклинания у меня задрожали колени». Руперт прошептал мне на ухо. «Всё будет хорошо». Вот только вместо того, чтобы ударить противника, заклинание лукиана превратилось в огненную завесу. Её отражение заплясало в глазах моего учителя, и тот замер, словно налетел на стену. Его руки медленно опустились. Взгляд устремился в пустоту. «Магия огненных иллюзий! Как же вывести ару из транса?» Лукиан как будто того и ждал. По его лицу расплылась довольная улыбка. огненная рыжая аура заполнила поляну, выстраивая коридор. «Иди ко мне!» — властно произнес мастер огненных иллюзий и от его тона по моей коже побежали мурашки. Учитель со стекленевшим взглядом шагнул вперёд. Я, огляделась и с ужасом поняла, что никто и не подумает вмешаться. Руперт сжал моё плечо, словно старался удержать от глупостей. Тогда я осторожно завела руки за спину, молясь, что никто не почувствует то, что я собираюсь сделать. «Боль должна привести его в чувство, но не обезоружить». Я всё ещё ощущала своё заклинание на груди Ару, но не знала, получится ли у меня им управлять. Пока все взгляды были прикованы к моему кровнику, мои пальцы вспыхнули синим, и я позволила куску льда растаять. А затем снова рывком пропустила силу через свою половину ядра, возвращая ледяную поверхность на место. Ару вздрогнул и пошатнулся, когда лёд почти исчез. океан мгновенно оказался рядом и ударил его в сердце, Я почувствовала, как осыпается моё заклинание, и в ужасе закрыла рот ладонью. Но в следующий миг взгляд кровника снова стал осмысленным. Ару пошатнулся снова, но вместо того, чтобы осесть на землю, ударил в ответ. Отскочить рыжий не успел. Объятая пламенем рука учителя, коснулась груди Лукиана. Яркая вспышка озарила поляну, и в следующий миг плотный поток огня отбросил мастера огненных иллюзий прочь, сбивая его с ног. Заклинание протащило огненного по земле. Наконец пламя погасло, но рыжий всё ещё не шевелился. Под ним растекалась лужа крови. На поляне воцарилась мёртвая тишина. Одним ударом услышала я отчётливый шёпот Этвуда. "Селион". Орову ждал несколько мгновений, а затем медленно развернулся и направился ко мне. "Леди Суру, вы удовлетворены?" — спросил Кровник. В его глазах светилось торжество и какое-то совершенно детское самодовольство. Я обескураженно кивнула, и он молча направился к карете. Хейги разом бросились к Лукиану, который лежал без сознания. Один из них остановился и прорычал в спину моему учителю. «Ты ответишь за это, Рой Ару!» никадемус хейк глава рода!» — свистящим шепотом пояснил Руперт и быстрым шагом двинулся вслед за другом. Я хотела пойти с ним, но неожиданно рядом со мной оказался тот самый менталист, господин Варго. Старик тепло улыбнулся, заглядывая мне в глаза, и попросил «Потерпи немного, проверю свою работу». Я послушно застыла на месте, и длинные сухие пальцы коснулись моего лба. «Не стоит так тревожиться», — мягко сказал он. «Рой не так серьёзно ранен». А Лукьян не мёртв, так что Юлиус только отругает этого настырного юнца. А тебе советую успокоительный отвар на ночь. Для юной леди, которая едва стала совершеннолетней, у тебя здесь слишком бурная жизнь. После этого он ушёл, а я направилась к карете. И застыло на месте, стоило мне открыть дверцу и увидеть, что там происходит. Руперт выругался и рывком втянул меня внутрь. Мой кровник выглядел так, что краше в гроб кладут. Необычайно бледное лицо, слабое дыхание, закрытые глаза. На его груди снова дымилась странная рана. Я с ужасом смотрела на три глубокие царапины, из которых ручьём лилась кровь. Руприт попытался меня успокоить. «Всё будет хорошо. Это не первый раз мы справимся». А Рупри открыл глаза и процедил. «Нужно ехать домой, и рана закроется». Словно в ответ на его слова экипаж тронулся. Я сидела ни жива, ни мертва, пока Руперт обрабатывал раны моего учителя. И снова была не в силах оторвать взгляд от стекающей по его животу крови. А ещё меня не покидало чувство, что рана выглядит не так, как в прошлый раз. Наконец кровь перестала течь, порезы перестали дымиться, и плотный слой мази скрыл рану. И только тогда до меня вдруг дошло, что в прошлый раз алые полосы были длиннее и смещены вправо, а не влево. По спине побежали мурашки. Я не могла найти ни одного подходящего объяснения этому. Застёгивая рубашку, Ару спросил. «Что от тебя хотел Варгу?» «Ничего». Поёжилась я. Посоветовал успокоительный отвар на ночь. «Значит, примешь», — постановил учитель. Я удивлённо взглянула на него и возразила. «Зачем? Со мной всё в порядке. Ты своё лицо видела, когда он перед иллюзией застыл?» заботливо поинтересовался Руперт. «Кстати, я думал, что на тебя не действует магия лукиана На бредном лице Ару промелькнула тень. «Обычно не действует». Он выразительно коснулся груди, и Руперт уверенно сказал. Кто-то рассказал им. «Исключено». Мотнул головой кровник. «Разве что кое-кто слишком много болтает в общежитии». Он выразительно посмотрел на меня. Я оскорблённо произнесла. «Ничего подобного!» — Герхард сказал бы тебе об этом, — покачал головой Руперт. «Моё мнение ты знаешь. Исключено!» — отрезал Ару, и в карете воцарилась тишина. «Меня высадили у ворота Эйхона. Не пропусти следующее занятие по законодательству!» — напутствовал Ару. «Практика через два дня». После этого дверца захлопнулась, и экипаж отправился к дому кровника. Я развернулась к дверям Академии и, наконец, вздохнула с облегчением. Аро всё-таки размазал по полю Лукиана, причём весьма зрелищно. И теперь я избавлена от навязчивого внимания мастера огненных иллюзий. А ещё только в этот момент я поняла, что на поединке не присутствовали ни Герберт Рея Штервиц, который так настойчиво пытался примирить спорщиков, ни Леор Шендон, и это вызывало тревогу. Я постаралась отбросить мысли о своём враге и направилась в общежитие. Организм, наконец, вспомнил о голоде. Но завтрак я пропустила. Придётся ждать обед. А пока можно почитать о дереве Хай. Я должна понять, зачем оно Шэндуну. Но моим планам в очередной раз помешали. У дверей моей комнаты стоял Кай. И смотрел он на меня предельно серьёзно. От него снова шло ощущение странной силы. В коридоре мы были одни и от этого стало жутковато. Я остановилась в паре шагов от третьекурсника и сообщила. «Ару выиграл?» «Знаю», — кивнул он. «Откуда?» — удивилась я. «С поля боя мы уехали первыми, вести не могли дойти до города так быстро. От Ханса?» Терпеливо пояснил он. «Точнее, Росса», — рассказал Тирсу. «Росса? Тирс?» «Ах, да, демоны Этвудов!» Они способны общаться между собой на расстоянии? Я начала понимать, почему слухи в Энкадже распространяются так быстро. Кай резко приблизился ко мне, и я невольно отшатнулась. «Ты чего?» — пробормотала я, заглядывая в его тёмные, раскосые глаза. «Ты в опасности, Ариенай!» — прошептал он и пошёл на меня. Я попятилась и почти сразу ощутила лопатками стену. Пришлось упереться ладонью в грудь Кая, чтобы не дать ему приблизиться. «Отойди», — попросила я, не понимая, что ему нужно. Парень поймал мою руку и заговорил. «Арина, держись подальше от Роя Ару». Я вырвала ладонь из его пальцев и предупредила. «Не трогай меня, Кай». Голубое сияние разгоралось на моих руках. «Да что происходит? Что ему от меня нужно?» Кай примирительно вскинул руки и отступил на шаг. А я продолжила. «Я не могу держаться от него подальше». Он мой учитель, и я на практике. На практике у врага, — напомнил третий курсник. Твой отец тоже мой враг. Несколько мгновений мы оба молчали. Я напряженно разглядывала его лицо. Наконец, Кай медленно произнес. «Я могу помочь тебе избавиться от Леора Шендона. Никто, кроме меня, не сможет этого сделать. Подумай об этом на досуге». Он развернулся на каблуках, и ушёл, оставляя меня в смятении. Больше в этот день я его не видела. Ни за ужином, ни за обедом Кай не появился. Ханс разводил руками и привычным жестом чесал своего демона. Никакой успокоительный отвар на ночь я, разумеется, принимать не стала. И пожалела об этом. Всю ночь меня терзали мутные кошмары, в которых Ару сжигал Леор Шендон. А затем уже мне приходилось бежать от «Мастера огненных иллюзий». Только под утро я смогла крепко уснуть. Но выспаться всё равно не удалось. Меня разбудило шипение в замке и скрип открывающейся двери. Я распахнула глаза и подскочила на постели, не понимая, что происходит. Рассветные лучи окрашивали стены комнаты в розовой. Кровник аккуратно запер дверь и сказал «Вставай». Ару выглядел невозмутимым и до отвращения бодрым. Я прижала к груди одеяло и выдавила. «Что вы здесь делаете?» «Ты не открывала, пришлось расплавить замок». Пожал плечами Ару. «Истинный сын своего отца». Кровник оглядел мою келью и повторил. «Вставай. Нас высылают из города». Он уронил на одеяло передо мною весистый свёрток и добавил. «Это тебе». «Высылают из города? Куда? Почему?» «И что магистр принёс на этот раз?»